Ротация. «Так как же так? Как? Я ведь тут вылез, вот тут!» После невразумительных выкриков и размахиваний руками Фарадея неожиданно повело. Но неожиданно только для него. Лицо его скривилось, глаза судорожно закатились. Он стал падать, но его подхватили и аккуратно уложили на бок, удерживая, чтобы не перевернулся на спину. Это можно было бы счесть эпилептическим припадкам, не знай космопроходцы, что Трепольский еще не получал помощи от ординатора. Даже пена изо рта и та имелась. Редко кто в первый раз переносит вмешательство на ногах. Оттого в былые времена солдат специально доводили до эмоционального всплеска, чтобы подобной картины не наблюдалось где-нибудь в окопах. Благо, что это не случилось с ним накануне, в беспросветном мраке леса, поглотившем Милош. Трепольского можно было понять. Как тут не запаниковать, когда двух оставленных рядом со скафандрами ОС по возвращении в модули группа не обнаружила. От двух боевых комплексов весом треть тонны каждый не осталось и следа, разве что громоздкие горбатые сигары крупнокалиберных винтовок отливали антрацитом, осиротело стоя в углу. Не ушли же они, внезапно активировавшись. Безопасники, а с ними и бледный лицом Бёрд, вооружившись протоволновыми излучателями, в очередной раз осмотрели всю доступную часть колонии. Таковой была даже не половина. Представлявшие потенциальную опасность отсеки заблокировали винтовыми распорами, устройствами, предназначенными как раз для этих целей. «Павлов, ты и Ганич в генераторную. Возьмите кислородные брикеты, помогите Бурову. Иваныч». Объясни Майклу, как выглядит крот. Вдвоем быстрее найдете. Следите за собой, сублиматор пока не запущен. Нечаев подошел к Санычу, над которым хлопотала Вика. Подопри гора мерно и глубоко дышал. испарины не было, и лицо вроде как даже чуточку румянилось. Около контейнеров копошилась Рената, доставая воду и заготовленные печенья. Она имела очень полезную черту характера — запасливость. Именно благодаря ее запасливости не придется беспокоиться о приготовлении пищи в ближайшие сутки, а то и больше. А еще... Рената плакала. Тихо, никого не беспокоя. Ей было жалко беднягу Милош. Она прекрасно понимала, что найти Милославу по маячку в скафандре не составило бы труда, но никто и пальцем не пошевелит ради спасения поврежденной. Буров и Павлов молча обошли стороной совещания мертвецов, за круглым столом, а вот Ганич, увидев их, вдруг громко вскрикнул, попятился и с грохотом повалился на пол вместе с парой табуретов. Товарищи тут же оказались рядом. Но выяснилось, что помощи не требуется. Теолога не то что припадок не бил. Он, похоже, единственный не заметил, что с ними случилось вмешательство. Чем изумил тукана как-то подозрительно глянувшего на него. Генератор знакомо урчал, насыщая пространство вибрации на грани чувств, и на первый взгляд он ничем не отличался от издохшего на челноке. Буров под хромалкой кольцованной тарелки потратил некоторое время на беглый осмотр. Сублиматор не функционировал, но при этом был в полном порядке. Даже кислородный брикет, хоть и почти и стаивший, покоился в соответствующем гнезде. В атмосфере модуля попросту не хватало углекислого газа, отчего реакция не возобновлялась, что значило только одно — Дышать внутри модулей было некому. Иван и Майкл отыскали крота достаточно быстро. Не теряя времени, Роман вместе с ними отправился подбирать код к медблоку. Вскоре космопроходцы ощутили движение застоявшегося воздуха. Смесь запахов пыли и хвойного леса после проливного дождя производила странное впечатление. Буров запустил сублиматор с системой вентиляции. С первой же попыткой вышла заминка. От чего-то не возникала режущая дуга. Крот запустился, но вот его резак оставался самой обыкновенной рогатиной. Но Павлов разобрался, в чем дело. В горнопроходческом деле с недавних пор тоже использовалось направленное воздействие протоволнами. Манипуляции Якута с агрегатом, сопровождавшиеся забавной мимикой, вскоре возымели эффект. Характерный взвинчивающийся до писка звук заставил космопроходцев поморщиться. Только замок Торопливо указал Нечаев. Роберт поднес резак к переборке в указанном месте. В отличие от любой другой, протоволновая сварка не была узкоспециализирована. Теоретически, с ее помощью возможно было сварить и разрезать всякий материал. Но пока люди научились воздействовать только на углепластик, выплавляя из него соединительные полиэпоксиды. Медблок выглядел стерильно. По-другому не скажешь. Словно он был закодирован изначально и вообще ни разу не использовался по назначению. Иван с американцем поспешили за Санычем, а Роман принялся шарить по ящикам и внутристенным сейфам в поисках неостерона. Попадалось всякое. Низолин всех видов, от бинтов до красноватого порошка, и мина с растворяемыми веществами для противодействия постпрыжковым проявлениям, небольшое количество растворов для реаниматора и двух других аппаратов, на которые Роман даже не глянул. Видимо, медикаменты были в ходу, но от неостерона так и не нашлось. Вскоре Романа сменила расторопная юркая Виктория, сопровождавшая притащивших на силки мужчин. Под опригору уложили на глянец обтекаемого реаниматора, проверив предварительно системы и настройки. Первым делом Вика ввела в порт инъектор бывшего командира систему с витаминно-глюкозным раствором, подготавливая к выводу из медикаментозного сна. магний калиевого раствора для поддержания сердечной мышцы, как и еще много чего, судя по негодованию Грау, она не нашла. Нечаеву доложили о закрытии внешней переборки. Павлов на всякий случай и там установил винтовые распоры. Закоченевших же в сидячих позах мертвецов вытащили из-за стола и уложили в ангаре. Криминалистов среди космопроходцев не было, но кое-что прояснялось и без специальных знаний. Например, что пулевое отверстие в затылках несчастных от пистолетной пули стреляли, приложив дуло вплотную к коже. Уже отросшие после прыжка волосы вокруг входного отверстия опалились. Что только подтверждало, либо убитые не сопротивлялись, зная, на что идут, либо не могли сопротивляться. При этом по длине волос можно было судить. Расстреляли их примерно спустя месяц после прыжка. На кителях в ярком свете ангара отливали вышитые металлом имена. Стивен Кертис, Жак-Этьен Джордж Бернли, Никола Сторци, Агне Христичас и Хельга Индаттер. Все эти фамилии фигурировали в отчете поясной. Конкретно в составе второй волны подкрепления, запрошенного доктором Кислых. То были не последние сотрудники европейских научных центров, всего шесть из тринадцати человек. Выданная ординатором справка разъясняла, каких именно центров, но не это было важным. Годами рождения мертвецов значился период от 1986 до 2010-го, то есть самому младшему из них должно быть не менее 48 лет. Конкретно госпожа Индаттер, норвежский микробиолог, на тот момент в свои 28, заслужившая в научных кругах немалый авторитет парой громких работ, среди которых имелось даже опровержение ранее нерушимого постулата в микробиологии. Сейчас она... та самая женщина с коротко стриженным затылком, лежала перед Нечаевым в неестественной мёртвой позе. Даже с учётом обескровленности лица, больше тридцати с небольшим ей невозможно было дать. То есть с момента смерти Хельги прошло не менее десяти лет, но труп её чего то так и не начал разлагаться. Запрос челнока с орбиты оставался приоритетной задачей. Сделать это можно было только из командного отсека с пульта коммуникации. Модули по строению и расположению отсеков дублировали друг друга, что имелось на одном, присутствовало и на другом. Но при стыковках в единую колонию зачастую многое упразднялось, например, второй или третий по числу стыкуемых модулей командный пункт. В доступной части колонии он как раз оказался упразднен, то есть во избежание всевозможных инцидентов ЭВМ был безвозвратно отключен от энергопитания. Кто бы ни заварил соединительный шлюз с той стороны, Он не хотел изолировать себя еще и от командного пункта. У Романа было время поразмыслить над планом действий, и он пришел к выводу, что не имеет ни малейшего желания выяснять, куда ведет подготовленная френки колея. От одной только мысли по затылку пробегали мурашки. Синтетик ведет их. Синтетик? Виднелись два выхода. Либо попытаться сойти с этого пути, либо и вовсе возвращаться на землю. В любом случае, первым делом следовало запросить челнок. После осмотра шва стыковочную переборку решили резать. Полиэпоксид по соединительным линиям аж слоем проступал. С таким усердием на углепластик воздействовали дугой крота с той стороны. Но прежде следовало разобраться с остальными необследованными отсеками. Переборка в процклад поддалась легко. Тут мешала самая банальная неполадка в панели управления. Внутри космопроходцев дожидалась нехорошая, но предсказуемая новость. Склад оказался пуст. Морозильные камеры отключены, а иные так и вовсе разобраны. Питьевой воды тоже не было, всюду валялись пустые контейнеры. Выходило, что космопроходцы могли рассчитывать лишь на те запасы, что прихватили с челнока. Если, конечно, и во второй половине склад обнаружится пустым. Что-то подсказывало, что именно так все и будет. Кислородных брикетов, хранившихся тут же, также почти не осталось. Большинство были переломлены, словно ими хотели поделиться или заглянуть внутрь в поисках чего-то. И вообще, не в пример остальным отсекам модуля, склад выглядел весьма неприглядно. В нем царил бардак, если уж выражаться простым языком. Под ногами громко щелкали крошки сжатого кислорода, хрустели крышки контейнеров и шуршали упаковки питательной смеси. Вскоре и вовсе обнаружились следы человеческой жизнедеятельности, будто для кого-то склад с продовольствием стал тюрьмой. Венцом мрачной атмосферы отсека стала обнаруженная на дальней стене надпись «He'll never find me». «Это женщина писала, товарищ майор», — высказался Иванов. «Я графологию изучал немного». Космопроходцы некоторое время смотрели на надпись молча, словно отдавая дань памяти. Следующим на очереди был жилой кубрик. Убрав распорку, космопроходцы сначала попытались открыть переборку обычным способом, но безуспешно. Пришлось резать. Павлов задерживал дугу на одном месте, разве что на мгновение, двигая рукой так, словно выводил на стене ровный пунктир и притом изрядно аккуратничал. Под действием протоволн углепластик исторгал тошнотворно воняющий полиэпоксид, подобно коже, покрывавшийся потом. Когда Павлов закончил, потребовалось лишь легкое прикосновение к месту, где прошла дуга, чтобы углепластик с хрустом рассыпался, оставляя после себя ровную краями сквозную полосу. Как и в медблоке, воздействовали только на непокорный замок. Нечаев осторожно вошел в кубрик, но его тут же окликнул Иванов. Майор выслушал аргументы подчиненного и внимательно огляделся. В очередной раз пришлось отдать должное наблюдательности лейтенанта. Каких-то секунд хватило ему, чтобы определить очевидную разницу между обстановкой этого кубрика и его близнеца-соседа. С доводами Иванова трудно было не согласиться. Его предположение подтвердилось чуть позже. Выяснилось, что подкрепление из европейских ученых и офицеров Союза обнаружило колонию опустевшей. И в данном кубрике имелось нечто определенно важное. раз его опечатали нетронутым, оставив внутри все так, как было при первых колонистах под руководством доктора Кислых. Выяснять же, что именно тут заинтересовало их предшественников, времени не было. Подошла очередь лаборатории. Протоволновая дуга прорезала замок таким же образом. Переборка отшуршала в сторону. На трех рядом стоявших раскладных столах лежали люди. Точнее, гипсовые коконы. узнаваемо повторявшие формами человека. Увиденное настолько впечатлило Романа, что его ни капли не раздражало даже молитвенное шептание Ганича. «Отведала человеченки», — горько протянул Нечаев. Ганич замер около жертв многоногой гадины со скорбным потерянным видом, словно кого-то знал лично. Павлов живо осмотрел все ящики и шкафы, в которых уместился бы человек. Пусто. Стоявшая посреди всевозможных инструментов видеокамера бросилась в глаза Роману почти сразу. Такие, по идее, должны были обнаружиться по всему модулю. Раздобыть нанопроектор не составило труда. Он ютился тут же в углу под стеллажом с пустыми, но уже маркированными пробирками. Психосервер физически не мог вынести объема данных, накопленного за время экспедиции. Но ведь и искусственный носитель не отправить обратно на Землю. Технически это осуществимо. Вопрос в оправданности. Ведь некоторые образцы породы, например, доставлялись на Землю Герольдом. Для этого и существовал орбитальный транспорт. Обычно группа отбирала необходимую информацию, ранее зафиксированную с помощью видео и аудиосистем. Фильтровала ее, оставляя исключительно полезные выводы и факты. Вот их ты и пропускал через себя психосервер, раздавая равными частями всем членам группы перед возвращением или одному в качестве отчета. Носитель камеры оказался полон информации. Выплывшее перед нечаевым меню пестрело множеством тематических папок, среди которых были такие, как верига, флора, почва, феномен подъема, обозначенный латиницей. Полистав, он коснулся выделенной курсивом надписи «Анастасия». Проектор скомкал объемное изображение и тут же выдал новое. Список аудиофайлов с простыми числовыми названиями, несколько видео. Роман, особо не мудрствуя, дотронулся до самого первого в списке. Голос принадлежал мужчине либо в возрасте, либо же с хорошо простуженным горлом. Изъяснялся он по-английски и делал это чертовски быстро. Точно спешил высказать все, пока не ускользнула мысль. от Отчего понятное осталось разве что треть. Речь шла о некой Анастасии, о ее ранении. Промелькнуло слово «гипс». Роман покосился на коконы, возле которых что-то нашептывал надвинувший брови наностеолог. В следующем файле автор говорил уже медленней, зато с куда большей тревогой. С его слов следовало, что Анастасию Попову, психосервера, прибывшего на Ясную вместе со второй волной ученых, смертельно ранила Карина, которая от чего то именовалась Верига. Далее смысл смещался. В переводе получалась какая-то белиберда про живую игру, видимо, из-за использования своеобразного сленга. нечаев отключил запись на середине роман вернулся в основное меню его интересовала информация о первых колонистах ее удалось обнаружить не сразу располагалась она почему то не пойми где в какой то папке с вопросительными знаками вместо внятного названия и это был видеофайл но на проектор создал над собой изображение достаточно четкое чтобы разглядеть группу людей вставших близко друг к другу как для совместной фотографии В центре жизнерадостно махали рукой двое – высокий сухощавый тип с пигментными пятнами на голове и ширококосная женщина в возрасте с застенчивой улыбкой Джоконды, грубыми почти мужскими чертами лица и большими голубыми глазами. В последний легко узнавалась Валентина Богдановна Кислых. «Пятнадцатый день экспедиции за номером 26», – начала доктор Кислых грудным альтом, отчего остальные ученые утихли как по команде. Это было самое обычное приветствие. хронологическое обозначение начала научных работ на той или иной планете. Нечаев отключил запись и нашел такое же приветствие, но уже тех ребят, что лежали скрюченными в ангаре. Двенадцать человек тоже сгрудились, чтобы вместе войти в кадр. Кертис, мано Бернли, сторцы Христичас, Яндаттер в обнимку с какой-то женщиной, очевидно Джессикой Бристову, ибо остальные ученые являлись мужчинами. Офицеров союза с ними не было. Разве что за спинами мелькал кто-то тонкого, хрупкого телосложения, вероятно, Анастасия Попова. И вновь такое же пространное приветствие, призванное больше увековечить память и дать хронологический отчет, нежели имеющий важность для экспедиции. Разве что лица этих людей выглядели уже безрадостно. Никто не махал на камеру, не улыбался и не захлебывался в спорах о предстоящей только работе по изучению новой планеты. Следующим по порядку был аудиофайл, из содержания которого следовало. Подкрепление обнаружило модули пустыми. От подчиненных доктора Кислых остались лишь некоторые вещи и никаких внятных предположений. Лишь обрывистые додумки на этот счет ученых, к тому же на английском. За конкретикой, видимо, следовало идти в командный пункт к записям Иконникова. Вскоре Павлов уже резал соединительный шлюз, вычертив квадрат размером полметра на полметра. Тошнотворная вонь усиливалась с каждым движением резака. Люди стали кутать носы в одежду. Закончив с одним участком, Павлов глянул на вооруженных безопасников. Нечаев кивнул, и Роберт с силой толкнул получившийся квадрат в центр. Углепластик хрустнул и легко ввалился вовнутрь. В проеме виднелся отсек-близнец того, в котором находились в данный момент космопроходцы. С той лишь разницей, что прямо посреди него на полу лежал труп. Едва ли это был живой человек. Сомнений не оставлял табурет всеми четырьмя ножками, воткнутый в грудь. Павлов продолжил резать. Для создания проема под человека потребовалось не более пяти минут. Первыми в проеме скрылись Нечаев, Иванов и Бёрд. Все вооружены и предельно собраны. Следом туда же юркнул озирающийся по сторонам Ганич. Это был крепкий, наголо выбритый мужчина. Очевидно, что без боя он не сдался, кулаки и перекошенное лицо покрывали многочисленные ссадины, а одежда кое-где была порвана. Одна из ножек табурета не преодолела преграды в виде человеческого ребра и загнулась. Как и шесть предыдущих, труп мужчины не имел ни малейших признаков разложения. Роман шел впереди, выставив уже полюбившийся Гордеев перед собой. Чуть позади, сбоку, беззвучно ступал Иван, слившийся с излучателем в одно целое. Хотелось верить, что парень умеет обращаться с такого рода оружием, тем паче в помещении со своей атмосферой. Протоволны ведь не пули, им все равно, из чего состоит преграда. Неожиданно внимание командира коротким пс привлек Бёрд. Они как раз проходили мимо лаборатории. Надвижные щиты закрывали ее витражи только на три четверти, словно кто-то хотел поднять их, но не успел. Майкл заглядывал в оставшийся проем, подзывая Романа. Лаборатория была ярко освещена. Сразу три тела увидел Роман. Одно лежало на столешнице с полтора десятком всевозможных штифтов, предназначенных для жесткой фиксации аппаратуры, центрифуги, например, или вибростола. Второе тело... валялась в неестественной позе на полу неподалеку. Складывалось впечатление, что у него отсутствовали все кости, настолько оно было вывернуто и смято. Третий же труп висел в самодельной петле, привязанный к техническому крюку в потолке. Под ним, правда, не имелось ни табурета, ни какой-либо еще подставки, с которой человек мог бы взобраться в петлю самостоятельно. «Говнюк!» — прохрепел Тихонечаев. «Третий выиграл!» что Не расслышав, переспросил Бёрд. А Роман криво усмехнулся и поморщился, отмахнувшись от американца. Какое Майклу дело до его пари с Лёшкой Корсневым, сыном бы Он и знать о них ничего не знал, объяснять что-то. Последний спор предложил Лёшка. В хмельном угаре, в сизой дымке, пронизанной струнно-духовой музыкой, он не сразу показался неуместным. Тем паче, что первые два были заключены вот-вот, и третий как бы подразумевался сам по себе — для невозможности ничейного результата. Они и поспорили, живы колонисты ясный или нет. Нечаев шел четко к командному пункту, попутно то и дело отмечая очевидные следы борьбы. Кое-где попадались рваные звездочки от пуль, судя по отверстиям калибра, схожего с калибром пистолета в его собственной руке. Войдя в стену всего на несколько миллиметров, они будто бы обрастали черными маленькими щупальцами, выплавленного ударом полиэпоксида. Ему было плевать, что необследованным остаётся с десяток отсеков. Главное, — чувствовал он, — добраться до коммуникационного пульта. Роман прямо нутром чуял, что должен быть там. Жуткие своей невероятностью мысли о кукловоде синтетики только подогревали это стремление. «Челнок! Нужно вызвать с орбиты челнок и убираться на хрен Переборка в командный отсек выглядела нетронутой. Ни ввязших в смолу пуль, ни бугристых швов, какие остаются после прохода протоволновой дуги, настроенной на сварку. Роман коснулся панели. Большой настенный монитор для графиков и прочего двумерного изображения, встречавший их с порога, был включен, но находился в спящем режиме. Кресла пустовали, пульт коммуникации выглядел целым. Роман дотронулся до панели монитора, и тот откликнулся. сначала просто посветлев, а чуть позже и полностью включившись. Долго же он ждал. «Боже!» — выдохнул где-то за спиной Леонид Львович. Видеозапись стояла на паузе. Отчего-то вид был сверху, как с камеры наблюдения под потолком, коих сроду не было ни на челноках, ни в модулях. За круглым столом сидели шестеро, точнее лежали, будь-то бы разом уснув, Люди пороняли головы на руки, а кто-то и прямо на стол. Около каждого находилась кружка. Видимо, они пили витаминный сублимат. А еще рядом стоял полковник Иконников. Не узнать его было невозможно. Слишком яркой личностью он был. Слишком много после себя оставил. Все безопасники-космопроходцы знали это лицо. Иконников держал в руке пистолет Гордеева. Роман нажал на значок пуска. Один за одним раздавались шесть выстрелов. Мерно, ровно в такт, в так называемую «тридцаточку». Пристрелив каждого, Иконников посмотрел в сторону соединительной переборки, постоял и пошел прочь, к ангарному отсеку, где хранились скафандры.